Глава 43. Повешенный. Добавляя в тесто дрожжи, следует тщательно отмерить нужное их количество. Ведь если дрожжей будет мало, то тесто не поднимется должным образом, а излишек, в свою очередь, придаст вздобе характерный неприятный привкус. Советы по домоводству. «Я не знаю, что он сделал, этот грёбаный ариста с виноватым выражением лица». Я действительно не знаю, как у него получилось, что я просто дала силы. Меня ведь учили. Когда вдруг ожила разорванная связь, Одинцову, наверное, икнулось. Хрен с ним. Главное, что связь — это не только канал ментальной связи, как бы криво ни звучало. Это еще и возможность поделиться силой. Я и делилась, стравливая по капле, чтобы не привлечь внимание этого психа. Твою ж! По спине ползли струйки пота. А я только и могла что пальцами пошевелить. И ни одна я. Медведь. Столько беспомощности во взгляде. Тихоня. Безумная скала готовность убить. Дайте только шанс, но нет. Осторожный угребок, Не даст. Мы здесь и останемся. Он даже скалу взорвет верю, чтобы умереть вместе с нами. Для всех. Пока докопаются... Поди-ка попробуй, докажи, что он, кто он. Молчуна жаль. Себя тоже. А потом, потом, я поймала спокойный взгляд Софьи и улыбку ее снисходительную. Завозился на полу, княжич, и этот он шагнул к сапожнику, что-то говоря. Зацепился, споткнулся. Он вдруг как-то нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. И с ревом дернулся тихоня, заставив отпрянуть в сторону почти налететь на сапожника. А тот тоже дернулся, и стало легче дышать, вдруг. А потом этот безумный Ариста, который явно вознамерился героически помереть, побелел и стал заваливаться на бок. И следом, будто нам до того мало было, прогрохотал взрыв, там, наверху, высоко, и... «Медведь, щит, давай!» Я успела подхватить Бикшеева, а медведь привстать в попытке выкинуть щит, только бесполезно. И гора скрипела, трещала изнутри. Гора грозилась осесть, и если так, нас просто-напросто раздавит. «Дар!» — медведь сгреб свою Ниночку. «Здесь его нет!» «Нет, конечно!» И я, и он, и... Я пустила Бигшеева на камни, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Скрип, скрежет и... и тишина? Вот так? Можно выдохнуть? Он обвалил верхние галереи, — сказала Софья, протянув руку сапожнику. Мать его! Это же логично. Он так трясен над своим сокровищем, что в жизни его не тронул бы. А вот укрыть от всех — это да. Только позже когда выберется из шахт. «Значит, все?» Сапожник поднял руку, прижимая к плечу. «Да как сказать?» Я посмотрела на потолок, по которому, к счастью, не ползли трещины. «Наверх мы вряд ли выйдем, хотя проверить можно». Тихоня разогнулся, двигаясь очень медленно и перевернул тело. «Хороший удар», — оценил он. Из глаза торчала рукоять небольшого ножа. А ведь тоже повезло, что Дар зациклил подавительно себя. Если бы тот работал автономно, эта смерть ничего не изменила бы. Так бы мы и сидели, пялись друг на друга. Я не специально. Значит, повезло. Ниночка всхлипнула. Она мелко-мелко дрожала и казалась такой, что произошло. Попыталась нащупать пульс у Бекшеева. Пульс был, но и только. Выглядел он так, добить было бы милосердней. А ведь сказано было. Я осторожно приподняла голову. В целительстве я понимаю чуть больше, чем ничего. Но дыхание есть. Если приподнять веки, то зрачки на свет реагируют. Что хорошо, наверное. Я не помню... «Мы пошли на паром?» Ниночка прижалась к медведю, а тот прикрыл ее огромной лапой. «Я виновата. Хотела поскорее уехать. Думала, что ты тогда задерживаться не станешь, если уеду. А пока я здесь, то одно, то другое...» все откладывалось и откладывалось, и слезы потекли по щекам. «И казалось, что никогда не уедем». «Уедете?» Я попыталась улыбнуться. «Вот откопают нас, и сразу...» Первым же паромом. Правда? Конечно, иногда врать легко. Так что он? Он, помню, молчу, сказал, что меня убить хотят. Кто? Ниночка отвела взгляд, но ответила: Ты! Из ревности, что уезжаю, и где-то на пароме прячешься. Надо уходить. А Ниночка поверила. Но если воздействие было, то не поверить сложно. Да и не любили мы друг друга. Чего уж тут? А потом... Потом не помню. А помню, как уже идем внизу. И тепло так, что жарко. И еще я сплю, но всё-то слышу. И понимаю. Он с Барским говорил. Расспрашивал про того мальчика. Ругался очень. А Барский ему деньги предлагал. Много. Но он его все равно убил. Потом Софью привел И тебя. Ниночка посмотрела на медведя. И я посмотрела на медведя. Он-то как вляпался. Что было в том письме? Волосы ее, прятка, и еще чтобы приходил на старую выработку, один. Что если вдруг потяну вас, то она умрет. Я подумал, что справлюсь, но предупредил. Кивок. Логично. Он ведь не хитрый на самом деле. Штурмовики — это сила. А где силы много, хитрость не нужна. И про подавитель он не знал. Был уверен, что справится. Пришел, вижу, лютик, весь какой-то изломанный. Решил, что его отравили. Кто? Молчание. Ясно. Тоже на подумал. А потом раз и тут. И тоже сплю, а не до конца. Альбит. В нем дело. Поэтому и работала снотворное плохо. Что дальше-то? Тихоня поднял мертвеца на руки и, оглядевшись, положил рядом с женщиной. Потом прикрыл простынкой обоих. «Проверим один ход». Я опустила Бекшеева. «Выживет, не зная, что с ним сделаю. Главное, чтобы выжил. Он дышит, а это ведь хорошо, если дышит. Особенно, когда матушка-целительница. Она же... она спасет от всего. Надо лишь добраться. Тихоня! Позвала я тихо. Дернулся было и медведь, но я покачала головой и взглядом указала на Ниночку. Не стоит ей этого видеть. Ладно, если ход есть, то пройти придется, но если есть, то подумаем. Мы дошли до третьего уровня. Там пахло пылью. И запах был столь едким, что пришлось лицо закрывать. А вот каменные глыбы, закупорившие проход намертво, Явно намекали, что нужно искать другую дорогу. «Хреново», — заметил тихоней и чихнул. «А то мы спустились и попытались пройти боковым коридором. Снова тупик. Он не стал бы закрывать дорогу полностью. Или... Или если бы сам ушел, он подорвал бы лишь часть? Да, скорее всего. Тела, допустим, поднял бы выше, чтобы завалило камнями чтобы нашли. Одинцов не отступился бы, пока бы не нашел. И Бекшеева. Стало быть, выше. И там уже взрыв. Расследование показало бы, что мы все организованной толпой ринулись освобождать заложников из лап врага, но погибли. Героически. При исполнении. Врагом княжича выставил бы? Или кого-то из нас? Уже не спросишь». Сам бы этот ублюдок убрался, думаю, куда-нибудь подальше. И кристалла хватило бы ему надолго. «Плохо?» — поинтересовался медведь. «Намертво». Он кивнул головой и задумался. «Нехорошо так». А я села рядом с Бекшеевым. «Пульс?» — сапожник подполз с другой стороны руку перехватил. «Вроде ровный. И лицо не перекосило. А это важно?» «Если инсульт обычно перекашивает или левую половину, или правую?» «Да?» Я повернула голову Бекшеева в одну сторону, в другую, вроде ровная, и слюна не течет, что, наверное, тоже неплохо. «Что он сделал?» — спросила, оглядываясь. «Надо понять, что у нас есть. Воды не вижу, что плохо. Без еды можно долго продержаться» а вот без воды придется туго. Должна быть. Если не источник, то какие-никакие запасы. Тут же глубоко, далеко, и не будешь подниматься, если жажда замучит. Медведь, кажется, до того же додумался, если встал, перепоручив Ниночку с молчащей Янкой Софьи, а сам принялся деловито обшаривать пещеру. «Когда меня готовили, — заговорил сапожник, — то учили обходить ментальное воздействие. Это сложно, но возможно. Да и со временем организм приспосабливается, особенно если часто попадаешь. А сапожник попадал чаще, чем кто-либо из нас. Поэтому любое со временем ослабевает. И молчун вырвался, потому что понял. Собственный разум все равно защищает. Вот его и довели до критической точки. А здесь еще и фон такой но у меня не хватило бы силы все равно. У одного не хватило бы. А Бикшеев как-то взял и направил. Я вас всех слышал, и тебя, и его, и его тоже. Он повернулся к мертвецу. Знаешь, мы ведь вроде не особо близки, но я знал его. И... и просто... Как у него в голове такое было? Понятия не имею. Тихоня убрался через второй проход, и отсутствовал прилично, а, вернувшись, покачал головой. Значит, тоже хода нет. И что остается? Ждать? Взрывы не останутся незамеченными. Да и одинцов еще когда помощь обещал. Связь, разорвавшаяся, тоже сигнал тревоги. И помощь придет, но... Когда? И кто? Адъютант? Даже если толковый, то что... Выйдет к шахтам, обнаружит завал. Там обратиться, но дело не быстрое. Техника нужна. Люди, маги. Пока до нас докопаются, мы банально сами сдохнем. От жажды. Воду медведь нашел, две фляги. А нас тут дерьмо. Дерьмо, озвучил Тихоня. И мы и переглянулись. Придется самим как-нибудь в глаза открыл такие «Видишь меня?» — поинтересовалась. Глаза у него какие-то совсем безумные. Он закрыл их и открыл. «Вижу. Мы живы?» «А то. Больно. А то. Я поняла, что улыбаюсь. Совершенно безумной улыбкой улыбаюсь. Это хорошо. Если болит, значит, есть чему болеть». «Хуже, когда ничего не чувствуешь». «И голова». Он поднял руки, ее ощупывая. И тихо застонал. «И голова у тебя на месте. Пока. Выберемся. Убью нахрен, чтоб не мучился». Это очень странная логика. Какая уж есть. Хотя Одинцов тоже утверждал, что с логикой у меня проблемы. Попробовать можно. Медведь поднялся и потянулся. «Проблема в том, что дара нет». «Внизу», — возразил Тихоня, — «а там, выше, ничего чувствуется». «Пожалуй». «Но если завал большой, то сел не хватит. Объединимся». Бигшеев попытался сесть, и я помогла ему. «Воды не дам. Не факт, что у нас что-то да получится». И если так, то вода нужна будет, чтобы продержаться. Хоть кто-то да дотянет. И в глазах медведя вижу понимание. А еще чувство вины. Да уж, чувство вины такое вот, знакомое. «У меня, — Бегшиев потянулся, — есть идея. Но, возможно, это будет опасно. К тому же я не уверен, что...» «Говоришь много, — Тихоня подал руку. Насколько я понял, он делал концентрат. Кровь и альбит в насыщенном поле. Кристаллы. Бегшеев принял руку и поднялся. Вызывают прилив сил, как стимулятор. Кристаллов было немного. «Из крови барина», — заметил сапожник, поежившись. А вот на дне чаши из альбита набралось его крови. Идея и вправду. Из того, что успел увидеть... Бекшеев склонился, точнее попытался наклониться и едва не упал, но был вовремя подхвачен Тихоней. Надо направить силу, и тогда кровь не испарялась. Кровь впитывалась в стенки этой грёбаной друзы, оставляя на поверхности белый налёт, словно соль. Крупицы ее слепались друг с другом. «Охренеть!» — высказал Тихоня общее мнение. «Тогда...» Предлагаю так. Сперва там он что-то сцедил. Попробуем с нею. Потом взгляд его остановился на княжичи. И тот, икнув, попытался уползти. Это зря. от тихоне еще никто не уходил. Думаю, хватит и того, что есть. Прилив сил искусственный. Если переборщить, то просто сердце не выдержит, сказал Бекшеев тихо, а потом добавил. И отдохнуть надо. Восстановиться естественным образом. Потому что княжичий тихоня все-таки скрутил, а я устроилась рядом с Софьей. по понятнее написать не могла. Пол был пусть жесткий, но теплый. И это тепло успокаивало. Три-четыре. Хрен поймешь. Он поймет. Кто? Один соф. Софья вытянулась рядом. Он всегда меня неплохо понимал. Тебя, кстати, тоже. То есть, это я дура? То есть, вам стоит помириться, чтобы жить дальше. А тут случай неплохой. Если выживем. Софья посмотрела снисходительно. Стало быть, выживем. Должны. Что ж, это, конечно, успокаивало. Ну, почти.